Глава двадцать третья. Загадки. Комната два на два. Бетонные стены, бетонный потолок и пол. Бетонный стакан, иначе и не скажешь. Холодно, сыро. В углу пищат мыши, с интересом смотрящие на внезапного гостя бусинками своих глаз. Под самым потолком окошко размером с сигаретную пачку, и то зарешечённое. Это что, специально они меня сюда посадили? В самую худшую камеру, чтобы морально давить? Я принялся ходить из угла в угол, потом сразу же остановил себя. Сел. Нельзя показывать, что я волнуюсь. Возможно, тут есть скрытая видеокамера, с помощью которой они сейчас следят за мной. Так что нужно быть спокойным. Взять себя в руки удалось не сразу. В голове вертелись события прошедшего дня. Слова Смит об истончении и грани миров... Полёт на дирижабле, загадочный стрелок это всё нужно было распутать, понять. Но как? Одни загадки. Если с архитектором ещё хоть что-то понятно, он жаждет власти и рвётся сюда, то вот со стрелком всё было туманно. Я не сомневался только в одном: стрелок и архитектор звенья не одной цепи. Я видел, тех чьим разумом завладел чужак. Этот же противник понимал, кто он и зачем здесь. Да, его разумом тоже завладел кто-то, кто заказал мою смерть, но стрелок отдавал отчёт своим действиям. Значит, заказчик кто-то из местных. Какой-то влиятельный род? Я не сомневался в этом, только вот кто именно? Кому мы перешли дорогу? Наверное, стоит эти вопросы адресовать отцу. Впрочем, если бы он что-то знал, то наверняка предупредил бы меня. Я усмехнулся. Вот так попал я. Меня хотят убить и в этом, и в ином мире. Просто полный страйк выбил. Но ничего. Разберусь со всем. Найти бы только время, которое сейчас так бездарно прожигалось. Я сидел в камере и не мог ничего с этим поделать. Руднев, этот болван, дальше своего носа глянуть не может. Ведь всё же ясно и без того. Сколько тут ещё сидеть? Час, 2, день? Нет, столько времени у меня нет. Чтобы скоротать время и немного успокоиться, я закрыл глаза и принялся медитировать. Старик Аматару, учитель по боевым искусствам, научил меня кое-каким приемчикам в прокачке, и теперь я готов был их применить. Ну а чего времени пропадать зря? Восстановить дыхание, найти точку сборки, постигнуть свое единство. Только вот с последним было сложно. Я находился в чужом теле и, видимо, еще не мог до конца с этим смириться, хоть и прекрасно себя чувствовал. Разум коварная штука. Всё новое, и он воспринимает в штуки. Я чувствовал, как холодными нитями по моей сути тёк дар. Необычное ощущение, не похожее ни на что другое. Даже потоки эйра функционировали не так. И вообще это было нечто иное. В этом мире дар, который я уже успел опробовать много раз и в самом деле ощущался как некая магия, но я понимал, что это не так. Какие дни исследованы участки мозга и нейронных связей. Что-то дочего ещё не дотянулась могучая рука науки. Дар можно было прокачать. Об этом говорили учителя в школе, об этом твердил мне и Аматару, причём не обязательно для этого использовать силовые нагрузки. Медитация ещё один инструмент, причём весьма мощный. Я ощущал, как невидимые линии едва заметно трепыхались, подрагивали в такт биению её сердца. Они и представляли интерес для адепта, который занимался прокачкой. Погружение, концентрация, преодоление. Дар — невероятно удивительное свойство некоторых организмов этого мира. Кто-то мог рождать огонь, кто-то управлять ветром, кто-то создавать порталы, а кто-то, такие как я, гасить другие дары. И этим даром хотел обладать архитектор. Внезапная догадка заставила даже сбиться дыхание и вынырнуть из глубинных слоев медитации. Сам по себе этот дар не представлял для архитектора интереса. Зачем он ему? Гасить другие силы? Не лучше ли создать свою силу, которая способна победить все иные? И я вдруг понял. Мой дар можно использовать иначе. Он поглощает другие дары, но куда их девает? Накапливает, прячет, уничтожает? Поэтому я и чувствовал себя так паршиво, когда использовал свой дар. Чужие силы бунтовали во мне. пытались вырваться, поэтому и создавали такие неудобства. А значит, чужое не пропадает. Сразу не пропадает, остаётся. А значит, а значит, я могу использовать чужие дары, прошептал я поражённый. От неожиданного вывода, к которому он пришёл, я даже привстал с места. Вот зачем я понадобился архитектору. С помощью моего дара он сможет забрать себе все чужие силы и использовать их словно они его. С трудом восстановив дыхание и оставив сердце биться спокойней, я опять погрузился в медитацию. Нужно было понять, как сделать так, чтобы чужие дары стали моими. Вновь концентрация, кристальная, чистая, и вновь линии внутренней силы, в которых и зарождался дар. Теперь же стало и понятно, почему они источают холод. Таким образом они справляются с проявлением чужой, поглощённой силы, которая имела всегда горячую суть. Невероятная сложность природы, удивительная и непостижимая. Что-то промелькнуло на самой периферии зрения. Какая-то серая тень, словно ответ на вопрос. Я попытался уловить её, но вдруг громко и противно лязгнула дверь камеры, выводя меня из сосредоточённости. Я открыл глаза, глянул. Охранник. Он зашёл внутрь, звякнул ключами, сказал «Пушкин, выходи». Упрашивать меня не пришлось. Следуя по коридору, я размышлял, что будет дальше. Опять допросы или есть надежда, что меня отпускают. Вновь вонючая комната и Руднев там, словно и не выходивший оттуда. Всё в той же одежде, с сигаретой во рту. Это был печотник дома Дантесов. Хмуро произнёс Руднев, без всяких приветствий. Его зовут Алекс Рутов. "Дантес?" переспросил я, усаживаясь на стул. «Теперь стало понятно, что означает та буква «Д» с вензелями на прикладе оружия». «Был под их крылом», — уточнил следователь, делая упор на первом слове. «Я связался с Думом. Они сказали, что давно отказались от него». «Почему?» «Сказали, что Алекс Рутну не соответствовал их требованиям, часто нарушал устав и вообще был психически нездоров. Так что за него они не несут никакой ответственности, он сам по себе». Даже отказную бумагу показали. Ещё в прошлом году выперли его. Бумагу они теперь любую нарисовать могут, задумчиво произнёс я. Думаешь, это выгодно Дантесом? Они напрямую никак с вами не конфликтуют, да и интересов у вас общих нет. Но и версия о том, что свихнувшийся Руто просто так захотел меня убить, тоже слабая. Ему нужно было меня выследить, оборудовать место для обстрела, оружие найти. Одному человеку это организовать трудно. Руднев угрюмо молчал. Он и сам прекрасно понимал то, о чём я сейчас говорил. А что-то по Чёрной Волге известно? осторожно спросил я. Следователь покачал головой. Ни номеров, ни лиц. Отследить тоже удалось лишь до Купринской улицы, там он потерялся в трущобах. Я сжал кулак. Спросил: Так я свободен? Руднев ответил не сразу, пока не докурил до конца, молчал. Потом, потушив сигарету, произнёс: "Да, свободен. Но это не значит, что подозрение с тебя снимается. Я слежу за тобой, Пушкин". "Надеюсь, так же пристально вы будете следить за Чёрной Волгой", ответил я, заставив Руднева злобно фыркнуть. Я вышел из отделения, двинул к машине, в которой ожидал водитель. Фёдор Иванович не смог приехать, у него совещание в Думе, кажется, с самим императором. Но он волновался, сказал, что в первый же момент, как только получится, явится сюда. Поехали, сказал я, попутно написав отцу короткое сообщение о том, что со мной всё в порядке и что я еду домой. Я приказал, несмотря на поздний час, водителю гнать к Кате. Катя встретила меня удивлённым взглядом. Не привыкла, что к ней в гости ходят парни. Даже Иосиф и вся компашка не ходили к ней, предпочитая встречаться в сбитни или в других подобных помещениях. Пушкин, ты чего? Адрес школы забыл? Нет, не забыл, нужно поговорить. Ну давай, растерялась-то. Зайдёшь внутрь? Давай поговорим лучше на улице. Так ты поговорить? Ну да, растерялся я. А ты что подумала? Катя хохотнула. Ты всегда словно снег на голову сваливаешься. И то тебя прикрыть надо с алиби, то сопровождать на дуэль, на который тебе угораздило ввязаться. Вот и сейчас я подумала, что случилось что-то такое. Ну, близко к этому, — улыбнулся я. Но я только поговорить. Катя вышла. Мы прошлись вокруг её огромного дома, зашли в вишнёвый сад. «Что случилось?» — спросила девушка, веря, что явно что-то не так. Я вкратце рассказал ей о случившемся, не поминая архитектора и всё, что связано с ним. Катя слушала молча, удивлённо лишь то хмурято поднимая брови вверх. "Ты сейчас не шутишь?" спросила она, когда мой рассказ был окончен. "Не шучу", серьёзно ответил я. "Но, ну, во-первых, меня не менее всего другого тобой рассказанного удивляет твоя встреча с госпожой Смит. Она прямо предложила тебе полетать на дирижабле?" "Про дирижабли я узнал в последнюю минуту, а так да". У нас были кое-какие вопросы, которые мы хотели обсудить без посторонних ушей, но дело не в этом. Расскажи мне лучше про род Дантес. Он меня сейчас очень сильно заинтересовал. Я понимал, что всю эту информацию можно почитать в интернете, но я был уверен, что ничего полезного я там не найду, лишь какие-то общие фразы. Гораздо полезней была Катя, как представительница боярского рода, которая знала гораздо больше официальной информации. А что именно? Всё, что знаешь. Влиятельный род, очень влиятельный. В рейтинге Аристо, естественно, почти на самом верху. Мишель Дантес глава рода, сколький тип, молодо выглядит, хотя самому уже за 70. Интересно, какими примочками пользуется, чтобы так выглядеть. Катя. Ладно, ладно. Короче, он из князей. Ему принадлежит вся северная часть Московской области. Говорят, что и часть Дмитрова, его нижний кусок, хочет себе забрать. Зубастый, в общем, дядька, своего не упустит. Есть производство, но всё небольшие. Основной его доход — это, конечно же, благодать. Это что такое? Завод такой на окраине стоит. Делают курительную продукцию практически всю, которая поставляется во все города страны. Огромнейшие объёмы. Есть и другие заводы, но так. Мелочь по сравнению с благодатью. Ни в какое сравнение и не идут. Ни конкуренты ему. Он основной поток штампует. "Постой ты, сказала курительная смесье. Верно. Ладон. Ладон лишь Серёгоно. На заводе делают саму продукцию: сигареты Дымок, патроны. А откуда он берёт ладон?" "Новоснеццов поставляет." "Тот самый, чьего сына убили?" выдохнул я. "Не сына", покачала головой Катя. "Одного из представителей рода. Не помню точно, кем он там приходится." Игорь Воснеццов, верно. Я с трудом сдержался, чтобы не раскрыть рот. Вот, значит, как всё оборачивается. Все эти звенья в одной цепи. Воснеццов поставляет сырьё Дантесу, Дантес пытается убить меня. Зачем? Кроме Воснеццовых поставщиков сырья нет? Почему же нет? Есть множество. Дело не хитрое, многие его возят в разных количествах. А вот тут странно. Я бы понимал мотив Дантеса убрать нас, потому что отец смешал восницова с его поставками, ибо тот ввёл всякую отраву. Но ведь поставщиков много, Дантес легко может взять другого поставщика, если этот сольётся. Что-то тут не вяжется. Может, следователь Руднев был прав и стрелок, поехавший крышей одиночка? А может, это какая-то новая форма проникновения в разум архитектора, когда уже невозможно понять, что разум носителя занят чужаком? Вот этого не хотелось бы. Если так, то шансов у меня практически нет. Как определить, что в ближайшего соседа засел архитектор? Да ты разве не знаешь, Дантес? Мне казалось, достаточно близко познакомился с их представителем с каким-то скрытым ехидством и усмешкой, произнесла Катя. Что ты имеешь в виду? Не понял я. С кем я успел познакомиться близко? Ну как же, она тоже была на балу. Она? Именно. Метель. Метель Дантес. «Метель принадлежит к роду Дантес?» — ошарашенно спросил я. «Именно так. Тебе ли не знать об этом? Или ты опять не помнишь?» Я не нашёлся, что ответить. Для меня это было новостью, которая меня огорошила. «Метель Дантес. Вот ведь...» «Ты уверена?» «Ну, конечно. Она ведь с нами в школу ходит, забыл. На класс старше». И вновь в голове зароились мысли. Первый раз Метели я встретил с крысой, второй раз тоже. Потом была неожиданная встреча на балу. Зачем она пришла туда? Теперь уже становится понятно, что не просто так. Наверняка у неё был какой-то план, который, видимо, был разрушен внезапным появлением архитектора в её голове. Нужно было узнать, что именно она задумала. Я должен встретиться с Метелью, произнёс я. Именно так. Внезапно, неожиданно подойти и прямо в глаза спросить и всё узнать. Это застанет врасплох, и обычно большую часть человек выкладывает, пока не приходит в себя. Метель хоть и строит из себя крутую, но, по сути, своей и девушка, а значит, ей не чужда мягкость. К тому же нас связывало теперь уже не только одно формальное общение. Был эпизод и с неформальным. Пиликнул телефон. Одновременно у меня и у Кати. Катя. Пока я доставал свой, девушка уже успела заглянуть в свой и произнесла: "Боюсь, твой им план мне суждено будет сбыться в ближайшее время". "Это ещё почему?" объявил срочный сбор в школе. "Прямо сейчас?" удивился я, поглядывая на небо, которое уже было чёрным. Наступила ночь. "Прямо сейчас? Впервые такое я вижу. Хи сдаются мне, что ничего хорошего это не сулит". Я достал телефон и глянул сообщение. Одно было в общей рассылке коменданта школы с просьбой собраться всем в актовом зале. Второе от Смита. И оно мне не понравилось ещё больше. Александр, критическая ситуация. Всё приличной встречи, гласило оно. Я кивнул. Катя была права. Ничего хорошего ждать не приходится.